Глава вторая. Таможники заявились через три часа после рассвета. Большая лодка красного лакированного дерева, два важных толстых мужика, одетых в камзолы с начищенными до блеска металлическими пуговицами. Они облазили весь корабль, заглядывали в трюмы, пересчитывали лошадей, мешки, ящики, бочонки с продуктами, искали контрабанду, как пояснилась Карла. Раз судно пришло от великой степи, значит, могло перевозить груз, который обязательно облагается пошлинами. Например, ковры и шерсть. Степная шерсть тоньше, чем здешняя. но ну, а ковры, которые ткут степные мастерицы, справедливо считаются самыми лучшими в мире и самыми дорогими. Поэтому обложить их данью — святое дело. Кстати, то же самое касается степных лошадей, небольших и невидных но очень сильных и выносливых, которые, кроме всего прочего, могут жить на одной лишь траве, то бишь на сене. В отличие от здешних коньяк, набалованных овсяными лепешками и смесями типа комбикорма, только лишь на корме в виде сена здешние лошади протянут очень недолго, начнут болеть и умирать, потому степные лошади ценятся и у крестьян, и у дворян, которые вовсе не прочь скрестить своих лошадей с этими степными ублюдками почему ублюдками? А почему на них пошлино? Потому что императору очень не нравится практика скрещивания местных лошадей со степными. Это он, император, собственно, и назвал их уродливыми ублюдками. Он считает, что скрещивая малорослых степных лошадок с настоящими, конезаводчики уничтожают результат работы целых поколений предков и лишают тяжеловооруженных конников высоких, мощных коней, способных легко нести закованного в броню рыцаря. Лошади не пострадали во время атаки неизвестных галер, что на самом деле даже удивительно. Удар высоченной волны был просто жутким. Галеру буквально забило в поверхность океана, как гвоздь в сырую доску. Но если какая-то из лошадей ушиблась, внешне это никак на ней не сказалось. Когда их вывели, ни одна не хромала, не выглядела замученной, больной, и вели себя коняги вполне себе обычно. Кусались, легались, норовились нести голову пьяному матросу, пробиравшемуся к соседней галере. Дурачок чудом избежал гибели на автопилоте, приблизившись к разъяренным лошадям, которые от путешествия в темном трюме и качки превращаются в сущих демонов разрушения. Не любят лошадки океана. Впрочем, как и я. Терпеть не могу море, и даже купаться предпочитаю в чистой речной воде. После моря нужно еще и мыться, Впрочем, это касается земного моря. Здешнее чем-то напоминало и Сыкуль или Азовское. Минимум соли на единицу объема. Между прочим, я очень недурно плаваю и ныряю. Прошел курс, который проходят боевые пловцы. Вот только в этом мире мои умения совершенно ни к чему. Тут купаются только в корытах, бассейнах или, в крайнем случае, в маленьком ручье, куда не заберутся хищные твари из реки. Как купаются?» Да выкупали, купели, купаются, или в водопаде. Но не в открытой воде с пираньями, которым я причисляю всех, кто хочет откусить от меня кусочек плоти, начиная с рыб, очень похожих на земных пираний, и заканчивая морскими змеями и хищными водяными черепахами, коими просто-таки кишат здешние водоемы. Вещи пока оставили на корабле. Большинство вещей. Сами надели приличествующую моменту одежду и отправились в императорский дворец представляться. Нам должны выделить гостевые покои, как и положено для приглашенных ко двору аристократов. Ох уж это аристократия. Я еще по земле помню, откуда на самом деле взялись все эти аристократы. Голубая кровь, белая кость. Предводители банд, шаек. Так стали потом называть отряды наемников. Ловкие, сильные, безжалостные, они нахватали себе богатство и стали родоначальниками множества дворянских фамилий. А те, кто честно жил, землю пахал, охотился, не убивал людей ради наживы, это, само собой, чернь. И эту самую чернь надо учить уму-разуму, чтобы не забывали свое место грязные твари. Здесь было примерно то же самое, за исключением одного интересного пункта. Все аристократы, все родовитые представители кланов изначально были магами. И все, как один, боевыми магами. Вот за счет этого и вылезли наверх. ну это все равно, как некто родился танком, собрал вокруг себя пехоту и отвоевал кусок жизненного пространства. Император не исключение. Насколько я знаю, он был адептом магии воздуха, то есть может вызывать ветра. И, говорят, является искусным повелителем стихии. Может нагонять тучи, ну и мелкие всякие пакости творить. Типа удар воздушный кулак и невидимое лезвие. В первом случае противника просто уносит к чертовой матери. При этом уносимый объект представляет из себя мешок со сломанными костями, разбитым мясом, истекающий на лету кровью. Второй еще хуже. Хотя действует только на близком расстоянии, максимум 3-5 метров. Невидимое лезвие, уплотнившегося до состояния булата воздуха, разрезает объект на две ровные или неровные половинки. Вот так стоишь, и вдруг чик, как в кине ужастики, где всех порубило сорвавшимся натянутым тросом. Ты еще и не понял, что умер, но ты все-таки уже умер. Вообще-то очень полезные для императора умения. Гораздо более полезные, чем, к примеру, фаерболлы или огненная сеть. Фокусы с огнем — это для поля боя, злодейские галеры погонять, либо вражескую конницу-пехоту на место поставить. Ну, как батарея артиллерийских орудий против наступающего противника. Но попробуй, жахни из пушки в закрытом помещении. Будет самое, что ни на есть, безобразие. Вернее, ничего не будет. Ни безобразия, ни стрелявшего. Сгорят все к чертовой бабушке. А вот воздушные удары, те в тесном пространстве дворца, просто незаменимы если нет у тебя против них защиты. Ага, всякое там колдовство есть, болт. Ха -ха. Противозаклинание и магическая защита, гасящая или отбивающая удар. Кстати сказать, насколько я помню памятью у Альгиса, я тоже умею делать защитные амулеты. Да еще и такие, какие здешним магам не снились. Книжки читать надо, по старым библиотекам ходить, а не девок щупать по темным и светлым углам. Это я уже по-стариковски брюзжу. Да, бывший хозяин моего тела, пятнадцатилетний подросток Альгиз, не терял время на щупанье девок, а сидел в библиотеке и читал старинные трактаты о магии. За что, в конце концов, и поплатился. В его голову подселился, так сказать, демон, бывший ликвидатор, старый служака, родом из кровавой гыбни, Максим Фролов. То бишь я, старый тертый лис. «Итак мы едем во дворец, который, собственно, и не дворец, а комплекс, в котором как минимум 40 зданий. Ну, что-то вроде московского Кремля. Откуда знаю? Так память-то, альгиз, теперь моя память. А парень получил вполне приличные знания от учителя обществоведения, кроме знаний по владению единоборствами с оружием и без. Да и сам очень много читал, так что знал о дворцовом комплексе, если не всё, то довольно-таки много». Собственно, дворец императора, то здание, в котором он живет, занимает центр этого самого комплекса. Вокруг него казармы гвардии, охраняющие тело самодержца и не позволяющие его свергнуть. Кстати сказать, насколько я помню, это самое обстоятельство и преимущество и Ахиллесова пята. Пока император устраивает гвардию, пока гвардия его поддерживает, он будет править. Если властитель поведет себя неправильно... Если гвардия сочтет, что пора бы императору и на покой, то есть на тот свет, он и отправится туда, где с точки зрения вояк ему и следует находиться. И не спасут никакие воздушные кулаки или невидимые лезвия. Как сказал один литературный персонаж, у нас свои револьверы найдутся. В гвардии есть и боевые маги всех видов и расцветок а также множество здоровенных парней, великолепно владеющих всеми видами современного императора оружия. А еще гвардия славится истовым соблюдением всех дурацких воинских зароков, заветов и, самое главное, кодекса, содержащего десятки и сотни сутр, которых указывается, как жить настоящему воину и что стоит тому делать, а что не стоит. Ну, что-то вроде помеси воинского устава, экклезиаста с его мудрыми рассуждениями и притчи из жизни знаменитых воинов. По моему мнению, в большинстве своем являющихся откровенными сказочными рассказами. «И воскликнул мальчик удушенный, злыми собаками укушенный». Ох уж эти воины с их обетами. Гвардия вообще, на мой взгляд, уже чумится от полного у нее безделья. Воевать они давно уже не ходят, все время при особе императора обитают. А что делать в свободное от дежурства занятий и волочении за женскими юбками время? Ну, конечно же, давать тупые и пышные обеты, а еще вызывать своих соратников на дуэли. Дуэли до смерти император запретил под страхом изгнания и лишения всех привилегий, так что дуэли ведутся до первой крови. Хотя это и не убирает риск получить смертельную рану, а еще увещья, которое не сможет залечить даже сильный и умелый лекарь, маг. Например, попробуй-ка отрастить человеку новый глаз взамен выбитого. Про мозг и говорить не буду. Скорее всего, у этих офицериков мозга нет совершенно. Кость! И в ней шарик с грецкий орех, как у динозавров. Как говорится, на скорость не влияет. Опять же, откуда знаю? Учитель рассказывал. Встречался он с гвардейскими офицерами разного калибра и даже лечил их и поразился, насколько эти вроде бы взрослые мужики инфантильны и пафосны. Хотя кое-что ему в них даже нравилось. Все-таки кое-какие понятия о чести у них были, что вообще-то как раз и свидетельствует о недостатке ума. Они ненавидели стражу, которая якобы способна только на то, чтобы избивать беззащитную чернь, и ничего не понимает в вопросах чести. Ненавидели тайную стражу, аналог наших земных спецслужб называя их подлыми крысами за специфические методы работы, и ненавидели... В общем-то, они всех, если не ненавидели, то просто презирали. «Ибо нет лучшей службы, чем императору, и нет лучших воинов, чем в императорской гвардии». Вот их слоган, написанный на каждой гвардейской казарме. В общем-то, размышляю над ситуацией, создавшейся вокруг клана Конта, Я не видел в будущем покушения на нашу делегацию в тот период, пока мы живем на территории дворцового комплекса. Сейчас, уверен, уже каждая собака знает, что император пригласил наш клан к себе, так сказать, в гости. Никаких судебных решений и просто свидетельств того, что мы являемся предателями, у императора нет. А значит, просто так на нас никто не нападет. Ни злодеи, ни императорской гвардия. Злодеев к нам не допустят, потому что это дело чести». Стоять на охране порядка и никого не подпускать к гостям. Гвардии же может отдать приказ только император, которому она подчиняется напрямую. И если отдать приказ нас всех поубивать, чем это может закончиться? Хм, а правда, чем? Ну вот, например, гвардия пошла на штурм наших покоев. Братья будут смотреть на толпу нападающих и просто ждать, когда нас всех перережут? Да сейчас прямо. Четыре гаубицы. Для здоровья дворца это будет очень дурно. Эдак и самому может прилететь. А самое главное, авторитет императора в гвардии будет подорван. Низкое коварство пригласить в гости людей и тут их всех вырезать. Эдак и трон под тобой зашатается. Вместо тебя могут и сынка поставить. Вон он, какой бравый. Всеми войсками командует, кроме гвардии хотя и является ее почетным тысячником, наследник трона, первый наследник Орм. на встретили ворот, сильно напоминавших о въезде в московский Кремль. Даже кирпич, который использовали в строительстве стены, то был красным. Что, впрочем, совсем и неудивительно. Глина-то везде одинаковая, и результат ее обжига мало чем отличается во всех мирах. Стены не такие древние, как в нашем замке, построены в нынешнем веке. Кстати, построены были после очередного городского бунта, когда разъярённая чернь решила лишить своего императора трона и различных выступающих частей тела. Что им почти удалось, если бы не те же гвардейские полки, которые тогда ещё не были гвардейскими, а просто армейскими. Вот тогда император благоразумно отгородился от мира и, самое главное, любящих, подданных высоченными зубчатыми стенами. Город в городе, можно и так назвать это место. Дежурный гвардеец при входе выглядел очень даже роскошно. начищенные до блеска кераса, шлем, забрало которого сейчас было поднято, наручни, наплечники, наголенники, рыцарь в сияющих доспехах, притом украшенных золочеными узорами. Кстати, кираса не просто кираса, а произведение искусства. Мужской торс со всеми, так сказать, подробностями, с кубиками живота и сосками там, где им полагается быть. Эти доспехи точно никогда не были в сражении. Их предназначение — впечатлять заезжих провинциальных лохов вроде нас. Асур спешился и предъявил гвардейцу императорское письмо, с которого свисала подвесная печать. Печать тут же была проверена специальным артефактом-палочкой на предмет ее натуральности. А вдруг эти подозрительные типы подделали знак и злоумышляют против трона? Время такое, никому верить нельзя. Письмо, само собой, оказалось подлинным, и всю нашу компанию в количестве двадцати человек впустили через ворота. А через минуту подковы лошадей громыхали уже по ровной, уложенной концентрическими кругами брусчатки Гвардеец сказал, куда нам надо ехать, и мы отправились вдоль стены к выкрашенному желтой краской по штукатурке двухэтажному зданию, в котором находилась императорская канцелярия. Там нас тоже встретили проверкой, письмо снова было освидетельствовано. Потом всех переписали в большую книгу посетителей и выдали каждому медный жетончик-пропуск, который надо будет сдать, когда соберемся уезжать домой. Затем к нам прикрепили молоденького клерка, моего физического возраста. И мы отправились туда, где будем жить во время пребывания во дворце. Здание находилось совсем недалеко от канцелярии, так что скоро мы уже спешивались возле трехэтажки Сталинки и цепляли по воде лошадей законовязь. Со слов провожатого, лошадьми сейчас займутся. Конюшни находятся позади гостевого дома. Это и был гостевой дом. Питаться мы будем тут же. Столовая находится в доме кроме тех случаев, когда нам придется ужинать на перу императора. Потом мы занимали комнаты, распорядитель гостевого дома распределил нас по комнатам. Нам было предложено принять ванны, сменить одежду, так как вечером нас ждет аудиенции у императора. За нами пошлют. Форма одежды парадная, цвета клана, начищенные сапоги, мечи. Насчет последних было сказано, что обнажать меч в присутствии императора – суть государственная измена, а значит, гвардей из ближнего круга, то бишь телохранитель, стреляет без предупреждения. Поэтому лучше не испытывать судьбу. И кроме гвардейцев имеются еще и боевые маги, которые тоже несут свою нелегкую службу и добьют жалкое тельце идиота, посягнувшего на нашего императора и получившего болт в свое прожорливое брюхо. Рассказывали нам это немного вежливее, но суть была совершенно той же. И первое, о чем я подумал, какой-нибудь столичный клан принимали бы гораздо радушнее и не посмели бы разговаривать с ними так. Хотя, кто знает, в этих реалиях я не особо компетентен. Просто срабатывает стереотип. Провинциалы всегда принимают не так, как столичную штучку. Скорее всего, здесь то же самое». Нам пришлось проболтаться почти до самого вечера, пока нас наконец-то призвали предъясный ясные очи императора. Два офицера гвардии в безупречно отглаженных белых мундирах с золотым шитьем и непонятный человек лет за сорок в красном камзоле и золотой табличкой на груди, на которой был выдавлен вензель император. Насколько я понял, то ли его секретарь, то ли распорядитель мажордом, но главное, он должен нас сопроводить к самому. Мой телохранитель и неугомонная Скарла порывались идти со мной, но я их тут же осадил, заявив, что, во-первых, на территории дворца мне ничего не угрожает, чем вызвал скептическую кривую усмешку на лице Максима и хихиканье старухи. Во-вторых, их просто не пустят внутрь дворца приемов, ибо таковы правила. Так что император оказался грузным, можно даже сказать толстым человеком, одетым, на мой взгляд, слишком уж претензиозно и глупо. Белая ткань полнит любого, а если у тебя отращены брюхо и задница, и ты больше похож на грушу с куриными ногами, надо носить черное, и лучше всего не обтягивающее. Но тут белоснежное одеяние и все в золотых узорах. Так вот, с кого берут примеры гвардейцы. Белоснежные туфли с золотыми пряжками и много, очень много перстней, усыпавших толстые розовые пальцы сосиски. Перстни, как и ордена, сверкали, даже смотреть на них было больно. Хотелось сразу же поклониться и больше голову не поднимать. Видимо, для этой цели драгоценностей служили — заставить склониться перед могуществом самого. От императора пахал сладкими духами, как от престарелой дамы, а еще чесноком и луком. Несло за пять метров. Похоже, что его величество недавно пообедал или поужинал и попытался залить духами исходящие от него обеденные амбре. Впрочем, это ему удалось очень слабо. Собственно, совершенно никак. Я с минуту думал, на кого же похож этот толстячок, и вдруг осенило. Леонов! Евгений Леонов! Только вот Леонов, что бы он ни делал, выглядел добряком. У этого типуса хитрые злые глазки, с прищуром смотревшие сквозь набрякшие веки, Впрочем, может, потому он мне кажется таким злодеем, что я знаю, он злодей и есть. Да и не может человек на таком месте быть добрым, всепрощающим и со светлой душой. Власть она не только затягивает и разлагает, она еще и заставляет вцепляться в нее намертво, использовать любые средства, чтобы удержаться наверху. И я, по большому счету, его не осуждаю. Кто я такой, чтобы осуждать таких людей? Сам-то десятки лет чем занимался? Был инструментом вот таких вот толстячков. И точно не был щепетилен в выборе средств достижения цели. Когда вошли в зал для приема, тут же привычно осмотрелся по сторонам и отметил для себя места, в которых может таиться потенциальная опасность. Портьеры, которыми закрывались стены с нишами. Ниши я не видел, но знал, что они там есть. И в нишах точно стояли телохранители. Стена за троном, украшенной золотыми обоями с императорскими вензелями. Зрение в Альгеса очень даже не дурное, хоть на ярком свете и снижается. Расплата за великолепное ночное зрение. Так что я разглядел очень тоненькую линию, очерчивающую контуры тайной двери. За ней, скорее всего, тоже находится телохранитель И самое главное — отдушины поверх стены». Поставлю золотой против медика, что за этими отдушинами дежурят стрелки с арбалетами, либо с луками. Я просто-таки физически чувствовал взгляды невидимых стрелков, которые скрещивались на моем многострадальном организме. Ну и, ко всему прочему, небольшая свита из трех человек, в двух из которых без малейшего труда угадывались боевые маги, увешанные амулетами, пульсирующими наполненной силой. Впрочем, и Его Величество не отставал по наличию амулетов от своих магов-телохранителей. Два из навешанных на нем орденов на самом деле были теми же амулетами. Один физической защиты, другой магической. Очень дорогие, очень сложные по изготовлению штуки, доступные только самой высшей знати империи. Но что для императора куча золота, отданного за каждый амулет? Главная ценность в государстве именно он, великий, светоносный. Ставленник Создателя. Мы все встали на левое колено и поклонились, как и положено знатным господам при появлении их императора. Император тоже поклонился, вернее, кивнул. И это тоже согласно правилам. Кстати, все остальные люди, не аристократы, удостойные аудиенции, должны совершить проскинезис. Как это называется на Земле? Здесь он называет другим словом, но суть та же то есть ложиться на пол лицом вниз, вытягивая руки, и лежать так, пока Светоносный не разрешит им встать. Порядок такой, чего уж там. «Приветствую вас, мои подданные!» Важно изрек император, осмотрев нас всех цепким, будто ищущим взглядом. «Я очень рад вас видеть в моем дворце!» «Вы, как я уже знаю, нас всех постигла непоправимая утрата!» «Скончался глава клана, ваш отец!» и ваша сестра, которая должна была занять почетное место в одном из самых значимых в империи кланов». «Вот как», — подумалось мне. «Значит, союзе один из самых значимых кланов». Приподнялись мерзавцы. Нам и не снилось такое возвышение. Так какого черта тогда он нас пригласил? Какую официальную версию озвучит? «Я хотел бы возвысить вашего отца. Хотел, чтобы он находился подле меня» чтобы своими мудрыми советами помогал мне укреплять и развивать нашу великую империю. — Ага, сука. Он свой клан развалил к чертовой матери, и теперь его мудрые советы понадобились тебе. Ну, хоть что то поумнее бы придумал. Интересно, что сейчас думает мой старший братец? Согласен с тем, что наш отец мог бы затмить всех остальных советников своими невероятно мудрыми советами? — В любом случае, скорее всего, Асур никогда и никому не признается, что он на самом деле думает о словах императора и о будущей роли отца в развитии империи. Умер так умер, и нечего ворошить его кости. «Увы, этого не получилось», — продолжал вещать император. И это было похоже на какой-то фарс, на театр одного актера. Толстяк делал скорбное лицо, интонировал, как хреновый чтец аудиокниг, завывал и пафосно восклицал. «Комедия, да и только!» «Но я уверен, что, встав во главе такого могучего клана, как Конта, набравшись опыт правления, ты, новый глава Асур, будешь твердой и непоколебимой опорой трону и займешь свое место подле моей длани». «Ага, ага», — все сказал, и похвалил, и высек. «Мол, щенок ты еще визгривый, ты вначале клан реанимируй, а потом уже мы, может быть, тебя и заметим. Ну, что сказать, молодец. И все сказал, и никак не обидел. Умеет. Политик. Потом говорил Асур, заверявший императора в своей безудержной поддержке и выражавший бла-бла-бла-бла-бла. Император кивал, всем своим видом показывая, как хорошо он воспринимает эти самые заверения. Когда Асур закончил свои нестройные словословия, Снова заговорил император. Он объявил, что завтра состоится ежегодный бал, на котором будут присутствовать все наиболее значимые кланы империи, главы, наследники и члены их семей. Так что новый глава клана, возможно, что подберет себе невесту из числа дочерей или сестер приглашенных гостей, а также сможет подобрать невест для своих братьев, ибо негоже гоже наследникам клана, и тем более его главе, оставаться неженатым. Как показала жизнь, случайности в ней более чем достаточно. Увы, но это правда. И нужно быть готовым оставить после себя полноценного наследника. Это и право, и обязанность каждого из глав кланов. На этом аудиенция, в общем-то, и закончилась. О времени и месте бала нас известит секретарь администрации императора, так что он ждет нас на балу и надеется узнать, что наследники Конта не остались без достойных их статуса невест. Кстати, сомнительное заявление. Неужели Толстяк так стебается? И что он, возможно, сам благословит их брак и почтит присутствие на свадьбе, на которую он, ценя такой древний и значимый колон Конта, выделит деньги из государственной казны? Ну вот, собственно, и все. Совсем все. Похоже, что нам всем кранты. «Как там в анекдоте?» «Стук в дверь. Мужчина спрашивает, кто там?» «Отвечает, это я. Смерть пришла». «Мужчина, ну и что?» «Смерть. Ну и все».